Глава 7. Тимур. Крым. Дальнейшее движение войск Тимура по Крыму было просто отдыхом для его воинов. Тепло, трава по пояс, кони отъелись, во встречных аулах еды полно. Татары не успевали прятать отары овец, лишь бы самим успеть убежать, и гулямы на каждом привале варили и жарили свежую баранину. Век бы так в походы ходил. Тепло, еды полно, никаких забот. «За последние десять дней сабли из ножен не вынимал», — мечтательно произнес у костра один из юсбаши. «Этак у тебя сабля в ножнах заржавеет», — засмеялись вокруг. «А еще города возьмем торговые, богатые, где лавки товарами забиты. Набью сумки трофеями, возьму в наложницы самых красивых девок», — продолжал мечтать юзбаши. Все промолчали. Что можно было добавить к сказанному? «Каждый мечтал о такой же жизни» чем не рай на земле. И идти за Тимуром к обещанным богатствам они могли сколь угодно далеко. Самая большая часть войска шла к Кафе, городу Приморскому и с давнославным он торговлей. А впереди войска Тимура невидимой тенью бежала его грозная слава. Как правило, слухи о численности его войска преувеличивались, победы приумножались. Воины Крымского Улуса Заперлись в немногочисленных крепостях и готовились к обороне, ожидая штурма. Но Гулямы проходили мимо, оставляя отряды для блокирования крепостей. Все эти крепости строились так, чтобы к ним вела одна дорога, которую легче было бы оборонять небольшими силами. Теперь это обстоятельство сыграло с татарами злую шутку. Немногочисленные отряды гулямов перекрыли эти дороги как пробка кувшин. Тимуру не нужна была резня. Он жаждал трофеев, как и его войско. При виде его гулямов жители небольших городков разбегались в страхе, бросив дома и пожитки. Почти каждый день из захваченных без боя поселений отправлялись обозы с трофеями к крепости Оркапы, ставшей базой Тимура. Татарские разъезды появлялись вдали и тут же исчезали, боясь приблизиться. На десятый день пути потянуло свежим морским ветром. Чем это пахнет? Интересовались друг у друга гулямы. Многие из этих детей степей море не видели никогда в жизни. Степь начала приобретать уклон и на следующий день перешла в небольшой обрыв, с которого открывался живописный вид. Внизу раскинулся огромный город, за ним ласково плескалось море. Темно-серое издали. Противоположного берега видно не было. Над морской гладью с криком носились, время от времени выхватывая из волн добычу, чайки. Одиночный корабль выходил под парусами из порта в море. «Повезло кому-то, вовремя успел убраться», — заметил Мираншах. «В порту стоят еще несколько», — сказал Амаршейх. Он обладал острым зрением, иногда удивлявшим соплеменников. «Тогда почему мы здесь? Чего ждем? Вперед!» Однако быстро спуститься к городу не позволила дорога. Она была узкой, не более четырех всадников бок о бок могли ехать по ней. Дорога велась с серпантином и приходилось осторожничать. Да и куда спешить? Город внизу, побережье каменистое, с грузом по нему далеко не уйдешь. Когда подошли к городу ближе, то увидели, что крепостные стены вокруг города низкие, полуразрушены, даже осадные орудия не понадобятся чтобы их преодолеть. Войска татарского в городе нет, а городская стража слишком слаба, чтобы оказать сопротивление. К тому же оказалось, что стража была пешей, а для всадника пешей добыча легкая. Войско спускалось медленно, многие боялись высоты, но к вечеру все уже остановились в виду города. Тимур распорядился устроить ночевку. Гулямы привычно разожгли костры, варили похлебку, чистили и точили оружие. Горожане же, видя в темноте ночи свет тысяч костров вблизи города, цепенели от страха. Они быстро поняли, невозможно остановить войско Тимура силами тех немногочисленных стражников, которые были в городе. Его даже хан Тахтамыш с огромным войском не мог остановить и потерпел поражение. Ночью горожане спали. Кто был побогаче, собирал добро в узлы. Те же, кто имел родственников в соседних аулах, забирали детей и уходили туда. Никто не ждал от Тимура ничего хорошего. Однако ночь, вопреки тревожным ожиданиям, прошла спокойно, как и наступившее утро. Войско Тимура приводила себя в порядок, воины на кострах готовили завтрак. Выждав немного и не предчувствуя беды, из города вышла делегация богатых людей, в основном купеческого сословия. Медленно, не спеша, подошли они к лагерю Тимура и попросили проводить их к самому главному начальнику. Когда Тимуру доложили о делегации, он усмехнулся. «Они все делают так, как я и ожидал. Пропустите!» Телохранители обыскали купцов и, не найдя оружия, пропустили их в шатер. Делегация робко вошла и склонилась в поклон. Купцы с любопытством и нескрываемым страхом глядели на Тимура. Что они ожидали увидеть? Кровавого монстра, поедающего человечину? Или страшного упыря? Перед ними сидел пожилой человек, явно утомленный прожитыми годами, и если бы не его окружение и богатые одежды, никто бы не смог признать в нем великого эмира, наводящего трепет и ужас на половину мира. «Мы пришли с миром и просьбой, великий эмир», — сказал старейшина делегации, «мы готовы заплатить выкуп за свое спокойствие и жизнь». «И во сколько же вы оцениваете спокойную жизнь города?» Старейшина замялся, переглянулся с богатыми людьми. Пять тысяч монет с золотыми дукатами, сказал он, и мир рассмеялся. Это жалкие крохи, а не выкуп. На каждого моего воина не достанется даже по одной монете. А у воинов еще есть десятники, сотники, сардары наконец. Они должны иметь больше, чем рядовые гулямы. И что буду иметь лично я? «Великий Эмир, не гневайся, прости неразумных, позволь покинуть твой шатер, дабы посоветоваться». «Дозволяю, но не испытывайте мое терпение, воины и сами могут пойти на штурм, и я не смогу их удержать». Делегация горожан поклонилась и, пятясь задом ко входу, вышла. Эмир лукавил. «Но откуда горожанам было знать, что ни один гулям, даже захудалый обозник, не позволит себе без приказа что-то выполнять?» Дисциплина у Тимура в войске была железной, за малое ее нарушение не платили жалования, за повторный проступок били палками. Если же Гулям продолжал нарушать дисциплину, его показательно казнили, причем казнь вершилась его же десятком перед всем войском в назидание. Потому даже случаи битья палками были редкие, а про казни слышали Гулямы только из старослужащих. Войско боготворило Тимура, но и боялась его доколек в животе. Делегация, наскоро посоветовавшись, вернулась. Все боялись прогневать эмира долгим ожиданием. «Город готов дать каждому воину по золотому дукату и сверх того десятнику, сотнику, темнику и прочим начальникам по разумению». Тимуру стало смешно. Он хихикнул. «А знаете ли вы, несчастные, численность моего войска?» Горожане отрицательно качнули головами я привел армию в сто тысяч воинов ровным голосом как о ничего не значащем событии сказал тимур лица богатеньких горожан как по команде побледнели они даже представить себе не могли сколь велика армия тимура а эмир наслаждался произведенным впечатлением переглянувшись горожане опустили головы старейшина собрался с силами сделал шаг вперед «Мы не уполномочены говорить от имени города о столь больших деньгах. Позволь нам, о великий Эмир, вернуться в город и обсудить твое предложение». «Хоп, якши! Буду ждать вас до полудня следующего дня. Потом, если не удовлетворюсь ответом, прикажу воинам начать штурм». Делегация униженно поклонилась и вышла. Через некоторое время Эмир тоже покинул шатер. Ему было прекрасно видно, как горожане шли по дороге к городу размахивая руками и что-то горячо обсуждая. «А ведь деньги у них есть», – подумалось Эмиру. «Если бы машина была пуста, отказались бы сразу. Коли спорят, есть о чем. Конечно, выкуп велик, может быть, даже разорителен. Но лучше отдать часть денег, пусть и значительную, чем потерять все. Склады, товары, лавки, дома, селения и саму жизнь – они согласятся на мои условия». Он удовлетворенно кивнул головой и прошел в шатер. Надо пригласить завтра с утра сардаров, пусть посмотрят на представление. Не так часто моим военачальникам представляется такая возможность. Так он и сделал. Утром к нему съехались полководцы, уселись, как и велел эмир, по обе стороны от Тимура, лицом ко входу. Для того, чтобы время шло веселей, подали фрукты, свежие лепешки. Минул час, второй Сардары начали переглядываться, в чем дело. В походе Тимур не любил праздных сборищ, но и мир лишь улыбался в усы и говорил о несущественном. Наконец, все прояснилось. Вошел начальник телохранителей. Прибыла вчерашняя делегация. Впустить? Тимур кивнул. Сардары сразу смекнули, для чего их позвали, приосанились. Делегация горожан вошла, поклонилась. Тимур едва кивнул. «Мы желаем тебе и твоим воинам здоровья и процветания», – начал старейшина. Знатные люди города посоветовались и решили заплатить деньги за спокойствие и жизнь города. Тимур кивнул удовлетворенно, но тут же сказал. «Пока это только слова, уважаемые старейшины, сотрясание воздуха. Не изволь сомневаться, прикажи своим воинам пропустить в лагерь наших людей с ценным грузом». «Дозволяю». Благосклонно кивнул Эмир. Делегация удалилась. Эмир в сопровождении сардаров вышел из шатра. Поскольку шатер стоял на высоком месте, был хорошо виден город и дорога к нему. Делегация отошла от лагеря, остановилась. Старшина стал размахивать белым платком, явно подавая знак. Из кафе немедленно выступил караван осликов с погонщиками. По бокам ослов висели объемистые корзины, причем явно тяжелые поскольку караван шел на подъем с очевидным усилием. Сардары, глядя на приближающихся осликов, отпускали шутки. Когда караван и делегация встретились на дороге и вошли в лагерь Тимура, сам эмир и сардары проследовали в шатер и заняли свои места. Делегация деловито вошла и отвесила поклон. «Великий эмир, куда сгружать деньги?» «Да вот сюда, перед нами!» Тимур явно наслаждался зрелищем. Погонщики сгружали корзинки со спинослов и передавали их членам делегации, а уж те заносили груз в шатер, развязывали мешочки, лежавшие в корзинах, и деньги на ковер. Падая, монеты блестели, звенели. «Самая сладкая музыка, которую я слышал», — сказал Амар шейх «И видел», — в тон ему добавил Мираншах, «потому что золотая кучка быстро росла, увеличиваясь в размерах, Столько золота одновременно мало кто из присутствующих мог лицезреть. У сардаров алчно сверкали глаза, а на глаза знатных людей наворачивались слезы. Им жалко было расставаться с нажитым. А сардары благодарили в душе Тимура, который, не пролив ни капли крови своих воинов, взял богатую добычу. Лишь Тимур, слегка смежив веки, упивался своим торжеством. «Доволен ли ты, о великий эмир?» – спросил старейшина. «Мы доставили все по договору». «Да, вступайте в город и объявите всем о моей милости». Делегация низко поклонилась и вышла. Сардары сидели молча, восхищение глядя на груду золота, тускло мерцающую перед ними. Только для одного Тимура представление уже закончилось. Он встал с подушек, подошел к груди золота, зачерпнул пригоршню монет, внимательно рассмотрел одну и швырнул ее назад в кучу. «Пусть все сочтут и разделят по справедливости», — сказал он, обращаясь к военачальникам. У сардаров как пелена с глаз пала. «Да что они, золота не видели!» «Тут только золото, пусть и много!» Они степенно встали, поблагодарили Эмира за зрелище и полученное удовольствие. «А разве я вас отпустил?» — тихо сказал Эмир. «Продолжим!» Сардары снова уселись. Им стало стыдно за свою поспешность. Видимо, блеск золота затмил им разум. Наступила тишина. — Мы все внимательно слушаем тебя, великий эмир, — нарушил тишину Мираншах. — Я хочу поговорить насчет завтрашнего штурма Кафы, — невозмутимо сказал эмир. — Прости великодушно своих недостойных сардаров, Сихибкеран. — Разве только что не был заключен договор? — Разве эта куча золота всего лишь мираж в пустыне? — удивился Амаршейх. «Когда я заключал честный договор с неверными, разве я клялся исполнить договор на Коране?» Престыженные сардары переглянулись. Поистине, коварство Тимура не знало границ. «Думаю, золото и товары в кафе еще есть. Нам мне отдали все. Так почему надо уходить от города и лишить моих гулямов удовольствия напоить кровью свои сабли? Добытый в бою трофей вдвойне ценен. Прости, эмир». Но тогда зачем было отпускать делегацию? Можно было взять их в заложники. Я думал, что ты более мудр, Джихан Хан. Нельзя было этого делать. Знатные горожане, уплатив выкуп, вернулись в город и успокоили жителей. Завтра городская жизнь войдет в привычную колею. Станут работать базары, откроются лавки, купцы достанут из потаенных мест деньги, ведь надо продолжать вести дела. Охрана и вовсе успокоится. Самое время напасть, только сделать это надо хитро. Сардары заинтересованно уставились на Эмира. С утра воины пойдут пешком в город. На узких улочках кафы кони не нужны. Не привлекая лишнего внимания, без грабежей и насилия, они распределятся по улицам, площадям и базарам. Пусть даже купят себе кое-что по мелочи, все равно все вернется назад. А в полдень, как только я дам сигнал, Пусть они начнут резать и убивать всех вокруг себя. Никого не щадить. Слишком далека Кафа от нашего Чагатая. Слишком много пленных умрет по дороге. Лишь единицы достойны пощады. Вроде красивых женщин для услады тела. Сардары сидели молча, переваривая услышанное. «Прости, Эмир, своего неразумного слугу, но ты дал слово», — сказал Амаршейх. «Я, великий Эмир». «Хозяин своего слова. Могу дать его, могу забрать назад. Разве не так?» Сардары расхохотались. Эмир продолжил. «Ты, Мираншах, после моего сигнала окружаешь город, и чтобы ни одна мышь из него не выскочила. Твой кул, Джиханхан, войдет в город. Ты же, Амаршейх, останешься в резерве. Сигнал к резне трижды проревет боевая труба. Да будет так!» Сардары поклонились и вышли. Эмир же зевнул, посмотрел на кучу желтого металла и улегся отдохнуть. Чем старше он становился, тем больше тянуло его на обеденный отдых. Прошедшим утром он был доволен, посмеялся вдоволь над наивными генуэзцами и денег получил изрядно. Пожалуй, даже один этот выкуп мог покрыть затраты на поход. Эмир вздремнул немного, проснулся бодрым. Заглянувший в шатер начальник телохранителей увидел, что Тимур уже проснулся и кашлянул, привлекая внимание. «Что тебе?» спросил Тимур. «Прибыло два гонца. Впустить?» «Немедля!» Вошли гонцы, склонились в поклоне, протянули послание в виде свитков, перевязанных шелковой нитью и скрепленных сургучной печатью. «Позовите мне моего летописца!» Эмир читать не умел, Да и по рангу его читать бумаги должен быть слуга или летописец, которого Тимур возил при себе и который записывал все победы Тимура для потомков. Тимуру не давала покоя слава Александра Македонского. Оба гонца привезли радостную весть. Нураддин после штурма взял чембала и множество трофеев. Осман же покорил и разорил Гурзук. Поистине сегодня удачный день. Хвала Всевышнему! От других сардаров известий пока не было, но Тимур ожидал гонцов со дня на день. Золото из шатра унесли для пересчета и дележа. Эмир не беспокоился за сохранность добычи. Еще не было случая, чтобы пропала хоть одна монета. По мусульманским обычаям вору сразу отрубали руку и потому рисковать никто не хотел. Зачем? Трофеев и так полно, а будет еще больше. Это знал каждый гулям в войске. Тимур удачлив и мудр, а удача в армии ценилась превыше всего. День прошел спокойно. Чтец прочитал ему несколько страниц из жизнеописания Дария. Потом Тимур отобедал в одиночестве. Затем прелестная наложница изысканно удовлетворила его плоть. Ночь опустилась неожиданно, как-то сразу, как и бывает в горах. Утром после завтрака Эмир вышел из шатра. Солнце мягко пригревало, от моря шли зайчики, На небе ни не облачко. Замечательно. По дороге к городу поодиночке и небольшими группами тянулись гулямы, выполняя приказ Тимура. Они беспрепятственно проходили через городские ворота. Стража не чинила им препятствий, ведь идут пешком, без ножей и щитов, как объясняли сами гулямы, за покупками. Время до полудня тянулось медленно, но и торопить события было нельзя. «Надо дать воинам просочиться на все улицы, особенно в порт». Но вот тени стали короткими, солнце начало немилосердно сжечь. «Несладко воинам в поддоспешниках и броне на таком пекле», подумал Тимур и бросил сигнальщику. «Три раза боевой сигнал!» И трижды взревела огромная труба, возвещая о начале атаки, суля легковерным жителям смерть, а городу разрушение. Некоторое время ничего не менялось. Потом из города донеслись крики. Кул Мираншаха уже окружил город. Прорывавшихся из кафе жителей рубили саблями, кололи ножами. Узлы и суммы, которые тащили несчастные жертвы, складывали в одну общую кучу. В городе кое-где и появились дымы. Вероятно, некоторые жители при нападении Гуляма в панике неосторожно перевернули жаровни. Своим воинам эмир приказа сжечь город не давал. Если сжечь дом то оттуда не вынесешь трофеев. Из города через ворота попыталась вырваться большая группа горожан. Подскакавшие гулямы Мираншаха окружили людей и стали рубить. Через несколько мгновений перед городскими воротами лежали лишь окровавленные трупы. Обезумевшие от ужаса происходящего люди перелезали через невысокие городские стены и тут же падали замертво от метка пущенной стрелы. Дымы от пожарищ усиливались. Город сопротивлялся до вечера, и лишь с наступлением темноты гулямы Кула Джиханхана потянулись из города, тяжело груженные узлами и тюками с трофеями. Воины Мираншаха провожали их завистливыми взглядами. В шатерке миру заявился и сам Сардар, в запыленной и пропотевшей одежде, весь в пятнах крови. «Город занят почти весь, Великий мир. «Почему почти, а не весь?» – удивился Тимур. Проклятые генуэзцы сделали неожиданный ход. Они отпустили всех рабов и раздали им оружие, взяв с них слово, что они будут сражаться с нами в обмен на собственную свободу. Действительно, необычно. Эмир огладил свою бороду. И сколько же в городе рабов? Если не считать женщин и детей, около трех тысяч. Это было много. 3000 мужчин, пусть и без доспехов, но с оружием на узких городских улицах, Где невозможно было задействовать конницу, могли доставить много неприятностей. Что им стоит пустить стрелу из окна дома в спину воину Тимура? Хорошо, завтра твой кул окружает город, а кулы Мираншаха и Амаршейха войдут в город. Пусть разомнут руки-ноги, разгонят застоявшуюся кровь. Да будет так. Вечером воины Джаханхана праздновали взятие богатых трофеев. Они резали баранов, устраивали пляски а утром кулами Мираншаха и Шейха двинулись в город, причем конно. Гражданское население было уже большей частью убито. Яростное сопротивление оказали городские стражники, рабы и знатные люди, забаррикадировавшиеся со слугами в своих домах. Причем наибольшие потери гулямы понесли от получивших свободу рабов. Нечаявшие получить свободу, избавленные от цепей, бывшие пленники дрались отчаянно, как львы. Большая часть из них держала оружие и раньше, те же черкесы, русские, и приход войска Тимура не означал для них ничего хорошего. Скорее всего, они были обречены на голодную смерть, сидя в оковах в заперти, чего гулямам делать на невольничьих рынках, а хозяева были убиты. А теперь, вымещая свою злость за пленение, поломанную судьбу, эти люди дрались так, что опытные гулямы, хорошо защищенные доспехами, и отлично вооруженные несли значительные потери. Но за день удалось сломить отдельные очаги сопротивления. Слабость рабов была в том, что у них не было толкового начальника, и они были неорганизованы, сбивались в группы по языку, по землячеству. Будь у них побольше времени, разбить их в городских условиях было бы непосильной задачей. Конница хороша в степи, где есть место для разбега конной лавы, для маневра, на узких, Кривых, с уклонами улицах лучше было бы задействовать воинов пеших. Но так же, как и ордынцы, Гулям и Тимура умело дрались на коне и не имели таких навыков без него. К чему копье в тесноте домов, а щит, так он только мешает. Но вечером город полностью пал, лишь собаки бродили по улицам, заваленным окровавленными трупами и жутко выли, наводя тоску. По причине темноты сбор трофеев отложили на следующий день. В город вошел кул Амар Шейха, Шли только пешие, при одних саблях. Из города назад к лагерю Тимура тянулись повозки, запряженные лошадьми, и ослики, везущие по клажу на спине. И после полудня возле стана Эмира образовалась еще одна стоянка из животных. Тимур пожалел, что приказал убить всех, сейчас бы горожане пригодились в качестве погонщиков. Но ошибку исправили, согнав из соседних аулов почти все мужское население. На завтра Тимур решил уходить от разграбленного города, тем более, что ветер дул с моря и из города густо тянуло трупным запахом. Хоть и есть поговорка, что труп врага хорошо пахнет, но и мир привык дышать чистым степным воздухом, напоенным запахами трав. Следующим утром вперед пошел небольшой отряд авангарда из Кула Мираншаха, За ним длиннющий обоз с трофеями и только ближе к полудню войско Тимура. Обычно обоз следовал в самом хвосте, перед арьергардом. Но учитывая специфику местности, горные дороги, крутые и узкие, а повозки движутся в гору медленно, Эмир решил изменить привычный порядок. От моря и до самого плата шел подъем вверх и обоз сильно тормозил продвижение войска. Оставить его с немногочисленной охраной себе дороже. Ведь там, в повозках, богатейшие трофеи. Две повозки одного золота. Кстати, запряжены они были парой лошадей каждая, и за возницу там был гулям, а не пленный. Немногочисленные татарские группы продолжали нападать на дозоры армии Тимура. Впрочем, ущерб от этих нападений был сопоставим с комариными укусами. Но не они беспокоили Тимура. Где те тысячи крымчаков, что ушли после битвы с Беком Ярыкогланом? Где сам Тахтамыш? Ведь с ним тоже несколько тысяч воинов. Где они затаились? Чего ждут? Их землю топчет враг, а защитников не видно. Объединившись, эти две силы могли нанести мощный и неожиданный удар. Конечно, армия Тимура многочисленнее, но в данный момент она раздроблена решениями самого Эмира направившего Кулы Сардаров в разные города. А силы Ярыка глана и Тахтамыша могли прирасти крымчаками, да и местность они знали как свои пять пальцев, что тоже давало определенное преимущество. Тимур тогда еще не знал, что хана Тахтамыша в Крыму нет. Он ушел к Витовту. А вот Яры глан на самом деле в Крыму, в родовом гнезде Беев, клана Ширин, Карусубазаре. Совсем недалеко от него. Эмира. И он не сидит, сложа руки, набирает войско свое людей, рассылает во все стороны лазутчиков. Впрочем, и без них он получил достоверные и полное сведения о передвижении войска эмира через беглых горожан из разных городов, захваченных гулямами, знал бег и об участи кафы о заслоне на перекопе у оркапы и готовился дать бой на своей земле. У яры глана, непримиримого врага Тимура, Было еще одно преимущество, неучтенное Эмиром. У него была масса добровольных помощников, разведчиков из местных жителей, горевших жаждой мести за погибшую в городах и аулах родню. И кроме того, воины Ярыкоглана и других кланов желали проквитаться с ненавистным Тимуром на своей земле. Уходить им было некуда, каждый знает, загони крысу в угол, И оказавшись в безвыходном положении, она сама бесстрашно нападет на врага. При битве на Тереке Тахтамыша подвели Мурзы и Беки, покинувшие поле боя, и это было той маленькой каплей, которая склонила чашу победы на сторону Тимура. Бек Ярыкоглан командовал своим войском сам и измены потому не боялся. И до города его, Каруса-Базара, войска Тимура не добрались. Собственно, Тимур и не посылал туда войска. Ему и его гулямам нужны были трофеи, а не трупы. Тимур не хотел ввязываться в бои с татарами, теряя воинов и время. Одна задача, стратегическая, как считал Тимур, выполнена. Армия Тахтамыша разбита. Бродят еще по степям, хоронятся в аулах и становищах недобитки. Но с ними разберется новый хан Орды. Не было у Тимура цели полностью истребить население, обескровить Орду. Не нужна ему была пустыня у себя на севере. Погибнут татары, придут другие племена. А вот вторая важная задача не решена. Тахтамыш жив. Наверняка зализывает раны и обдумывает план, как устроить Тимуру новую пакость. Если его не убить или не взять в плен, через несколько лет надо ждать нового нашествия и новой битвы. Однако Тимур не хотел терять гулямов. Опытного воина не вырастешь за год а вокруг Чагатая полно врагов. Надо держать в узде Грузию, приглядывать за Персией, а еще Османская империя угрожает безопасности. Султан баязед хочет прибрать к своим рукам богатые земли. На что рассчитывал бег Ярыкаглан непонятно. Он едва смог набрать воинов, доведя их численность до двадцати тысяч или двух туменов. Костяк их составлял неполный тумен, который ему удалось увести с битвы при Тереке но тем не менее он решился даже дать бой тимуру разведка его донесла что сейчас армия эмира разделена рассыплена по многим крымским городам, где бесчинствуют собирая трофеи скорее всего бег полагал разбить кулы тимура поодиночке при удачном стечении обстоятельств победа могла оказаться на его стороне злость ли жажда отмщения за поражение на Тереке, желание отобрать награбленное затмили его разум И здесь он совершил ошибку. Как полководец опытный и смелый, он должен был идти к крымским городам и бить врага поодиночке. Гулямы расслаблены легкой добычей и не ждут нападения. Скорость их невелика из-за больших обозов. Однако на свою беду Ярык Глан, дабы не бегать за врагом по всему крымскому Улусу, решил идти к Перекопу. Он прагматично подумал, что войска Тимура сами придут к Перешейку. Зверь сам выйдет на охотника. И появятся они не одновременно. Слишком большая разница в расстоянии от городов крымских до Перекопа. В одном просчитался Иары Каглан. Каждый сардар ежедневно посылал гонцов к эмиру, ставя его в известность о нахождении кула и намечаемых действиях. Все движения и действия войск согласовывались с эмиром и только после его одобрения притворялись в жизнь. Ярык Аглан вывел своих людей из родового города и привел их в долину реки Качи, сделав засаду. В Крыму все дороги вели к Перекопу или вдоль берега моря, связывая между собой приморские города. Одну из таких дорог решил взять под наблюдение бег. Его лазутчики запросто могли убить одиночных гулямов, но он приказал не обнаруживать себя и допустил вторую ошибку. Эти одиночки и были гонцами». Связующей нитью между сардарами с их кулами воинов и Тимуром. Стоило ему выставить на всех дорогах караулы и перехватывать гонцов, Тимур мог на какое-то время потерять управление войском. Ярык Аглан ждал один из кулов Тимура, с которым бы он мог сразиться и нанести ему поражение. Тогда сердце его немного успокоилось бы, и он вернул бы свою честь перед своими воинами и крымчаками. Через два дня... И в самом деле вдали на дороге показались воины Тимура. Это был кул Эмира Османа. Войско шло неспешно. Сзади тянулся обоз с трофеями. Ярык Аглан, маскируясь кустами и чахлыми деревцами, всмотрелся в приближающихся врагов. Численность их была немногим меньше десяти тысяч. То, что нужно, обрадовался бег. Подпустим поближе и нападем. Он вернулся к своим крымчакам, подозвал темников. Как только Гулям и Тимура подойдут поближе и втянутся в лощину, атакуем. Ты, он указал на низкорослого темника Мурзу Гафура, скачешь слева от Гулямов. Ты, он ткнул пальцем в грудь второму темнику, справа. На рысях проходите вдоль Гулямов и обстреливаете их из луков, пока не кончатся стрелы в колчанах, а дальше за и рубить их. Мы поняли, бег. Не беспокойся, мы не подведем. Темники побежали к своим воинам. Бег подъехал к кустам на краю ложбины и выждал удобный момент. «Пора!» Он махнул рукой, конные крымчаки вынеслись из лощины и на полном скаку ринулись по степи на гулямов. За две сотни шагов лава разделилась на два рукава и с двух сторон начала метать стрелы. Гулямы ответили тем же. Но жара, чувство беспечности после легких побед над крымскими городками и мечта о дележе трофеев сделали свое черное дело. Многие были без кольчук и погибли в первые же минуты. Но гулямы были воинами опытными. Они быстро пришли в себя, соскочили с коней и, используя их как живой щит, стали стрелять из луков, проносящихся мимо татар. С обеих сторон появились раненые и убитые. Эмир Осман тут же распорядился подогнать обоз и приказал воинам укрыться за повозками. Татары крутились вокруг кула Османа. Постреливали из луков, попытались кинуться в сабельный бой, но повозки обоза не давали прорваться к гулямам. Крымчаки ударили в одно место, другое, и, неся потери, покатились назад. Бег Глан, видя неудачные атаки крымчаков со стороны, ругался страшно. Бараны, а не темники. Обоз надо было отсекать от гулямов в первую очередь, но ошибку было уже невозможно исправить. Бег дал сигнал к отходу. Конница вернулась в лощину у реки. «Надо уходить. Гулямы могут вызвать подмогу или сюда подойдут войска других сардаров. Тогда лощина станет для нас ловушкой». Бек не стал предпринимать повторной атаки и дал сигнал к отходу. Сделав крюк, чтобы запутать врага, если он вздумает их преследовать, крымчаки вернулись к вечеру в Карасу-базар. Всю ночь бег раздумывал, что делать дальше. Хана Тахтамыша с его воинами нет. Он себя гулямом Тимура обнаружил. Когда Тимур свое войско соберет у Перекопа, он с крымчаками окажется в ловушке. Велик Крым, но спрятаться и отсидеться будет негде. Надо вырваться с полуострова и уйти в Придонские степи. Сейчас лето, травы высокие, а подножном корме для лошадей беспокоиться не надо. Пространство огромное, степи бескрайние. Есть союзники-черкесы. Попробуй, найди его. Не будет Тимур сидеть в Крыму долго, не для того он пришел. Разгромил города генуэские, почти не тронул татарские, взял богатые трофеи, что ему здесь делать? Домой пойдет или в сарай-берке. А он, ярый пересидит в степи, да и назад, к себе в Улус, вернется. Решив так, он прошел на женскую половину, приказал собираться в поход и быть готовым к завтрашнему утру. Теперь медлить было нельзя. Пока войску войску Перекопа мало и ворота разрушены, надо сбить заслон и уйти. И семью забрать. Иначе обозленный нападением Тимур может взять их в заложники. Или еще того хуже, сделает рабынями или наложницами. При одной мысли об этом Ярыкоглан скрипнул зубами. и сам приготовился к отъезду, сложил в переметные суммы монеты, золотые изделия. Неизвестно, сколько придется кочевать по степи, но золото, оно везде золото. На него можно купить еду, одежду, да что душе угодно. И воинов кормить надо. А из города следует обязательно уйти, иначе Тимур разрушит его, пострадают жители. Утром из корусу базара выходила колонна всадников. Воины вели за собой заводных коней, на которых были переметные суммы с одеждой, едой и кое-какими ценностями. Впереди, как и положено в походе, боевое охранение. Затем сам бег глан Следом войско. За ним семьи Бека и Темников. Замыкал колонну Ариргард. Бегство из родного города походило больше на выступление в боевой поход. Шли на рысях, сокращая где возможно путь, ведь свой в свою родную землю татары знали хорошо. К исходу третьего дня вдали показались стены крепости Оркапы. Бек остановил войско в низине и стал совещаться с темниками, ударить сейчас или ждать ночи. В каждом из вариантов были свои достоинства и недостатки. После короткого обсуждения решили прорываться ночью, в атаку идти молча, без обычных криков, подбадривающих воинов и пугающих врага. Лучше, если гулямы как можно дольше не будут знать об атаке. В бой не ввязываться, прорыв – вот главная задача. «Сохранить воинов и прорваться», – повторил Бек. «Воины ему еще пригодятся». Власти положения в обществе опираются на два столпа – силу и деньги. И если деньги у Бека были, то с воинами дело обстояло хуже. Дождавшись темноты, по сигналу Бека, гулямы пошли в атаку, молча. Только стук копыт и шумное дыхание лошадей. Уж сколько раз Беку приходилось проезжать через Крымские ворота, не счесть. Выезжая в походы, возвращался с победой, с трофеями но никогда еще не доводилось ему прорываться с боем из родного Улуса, чтобы спастись. «Проклятый Тимур!» – бег заскрипел зубами от ненависти. Приближалась темная, едва различимая в ночи громада стен крепости. Задачу атакующим облегчали сами гулямы. Их часовые жгли факелы, как и татары до них, подсказывая направление. И эта невольная подсказка здорово помогла. Когда гулямы сполошились, было уже поздно. Сбив конями несколько гулямов, стоявших на их пути, колонна миновала самое узкое и опасное место Крымские ворота. Правда, от них остались только щепки, но это единственный проход. В догонку им гулямы пускали стрелы, убив одного и ранив несколько крымчаков и коней. Но в целом прорыв удался. Возрадовался бег. Впереди тысячи дорог, только выбирай направление. А может отправиться по Муровскому тракту на север, на Русь? Пока Тимур ожидает и грабит города в Крыму, напасть на Русь, Тимур уйдет с добычей, причем ждать недолго, уже середина лета, и ему следует поторопиться, чтобы успеть до дождей убраться из орды. Иначе землю развезет, и ноги коней по бабке будут утопать в грязи. Тем временем бег вполне может разорить несколько княжеств у Русудских, взять пленных и добычу, и дождавшись донесения Лазучика об уходе Тимура с войском, вернуться в свой улус. Все-таки у него почти два тумена, сила изрядная. Мало какой из княжеств на Руси сможет сразу выставить такое же войско. Русичи собираются долго, потому как многие князья враждуют между собой. И даже договорившись, своих воинов приводят не все, надеясь отсидеться за крепостными стенами своих удельных городов. Ха, тоже мне, города. Они не бывали в Сарайберке или Кафе. Или повременить пока, покачевать по степи, собрать разрозненные отряды татарские. Иначе ведь можно попасть между молотом и наковальней. Нападешь на русичей, они войска соберут, а с тыла ударит Тимур. Куда тогда деваться? Вот и выходит, надо переждать в степи. Русские города не денутся никуда. Уйдет Тимур, вот тогда и ударит всем войскам, а пока надо собирать воинов. Скакали долго, почти до рассвета. За ночь прошли не меньше пяти форсангов. Теперь можно и отдохнуть. По-любому, даже если гулямы выйдут в погоню, ярыкоглан имеет преимущество целые сутки. Да и то, если пойдут точно по следу, что очень непросто в густой траве. Следов тут и так хватало, посторонних. Крымчаки развели костер, сварили похлебку, поели и, подложив под головы седла, улеглись спать. Все устали. Сказались нервное напряжение при прорыве крымских ворот и ночная скачка. Бек выставил дозоры, нельзя забывать о безопасности. Татары из ближней прислуги поставили для семьи Бека палатку. Если для Бека и его воинов походная обстановка и жизнь на природе были делом естественным, то для его жен и детей – непривычным. Едва поставили палатку и разослали кошму, как женщины, кое-как поев, рухнули на нее в А спустя сутки к перекопу подошел Тимур и почти одновременно с ним, по другой дороге, в сейф один, узнав о том, что два дня назад из Крыма прорвалась большая группа татар, и мир взбесился. Он топал ногами и кричал на Сардаров: Их, татар, что, огромное войско было? И вы понесли невосполнимые потери? Почему не обороняли крепость? Почему дали уйти? Сколько гулямов погибло при упорной обороне? «Три десятка, о повелитель!» «И это упорная оборона?» «Да татары просто прошли через ворота!» «Где были кулы и сардары?» «Отдыхали или наслаждались женщинами?» «Или, может быть, играли в кости?» Тимур был в гневе, ведь он думал, что из Крыма прорвался сам Тахтамыш с остатками войска. Тимур полагал, что оставив войско у Перекопа, он крепко запер хана в Крыму. А взяв на меч крымские города – Вырезав население, оставив за собой выжженную землю, он тем самым лишит хана людской подпитки. Но хан опять извернулся и ушел. Воистину Ифрид, отродье шакала. Немного поостыв, эмир выгнал сардаров, пообещав лишить кулы, что стояли у перекопа, трофеев. Угроза была не нешуточной. Трофеи были богатыми, а эмир умел держать слово. Эмир нервно ходил по устеленной коврами комнате, которую до него занимал в крепости Орбей. Надо преследовать Тахтамыша и настигнуть его. Правда, мешают обозы. Тогда надо отправить часть войска с обозом на восток. Воины должны быть заняты делом. Пусть Кул Мираншаха идет на Азак, Кулы Нур-Аддина, Сулейман-Шаха, Сейф-Аддина и Османа будут с ним, с Тимуром. Преследовать Тахтамыша, а остальные вместе с обозами идут на Сарайберке. Оттуда потом, после соединения с Тимуром, они отправятся на Хаджи Тархан, а потом на Черкесов. Давно пора приструнить горцев, разрушить их города и крепости, а Дербент сделать крепостью-заставой на севере Чагатайского Улуса. Горцы заслуживают смерти, потому что поддерживали Тахтамыша, потому что нападают на отряды Тимура из-под Тишка, наносят удары в спину. Утром едва рассвело, Тимур собрал сардаров и объявил им свою волю. После завтрака войско вышло за перекоп и, пройдя немного по муровскому шляху, разделилось. Большинство повернуло на восток и обозы с ними, а остальные на север, вместе с Тимуром, налегке, верхами. В степи между Доном и Днепром не было так удушающе жарко, как в Крыму. Вперед к боевому охранению по приказу Тимура выдвинулись следопыты из горного отряда. Ищите, где прошел отряд Тахтамыша. След должен быть и не более чем двухдневный. Следопыты и в самом деле отыскали в траве относительно свежий след. По нему и двинулась войско Тимура. Шли ходка, меняя на ходу коней. След сначала шел на север. К исходу дня обнаружили следы лагеря. По утверждениям следопытов, здесь еще вчера был бивуак, где отдыхали несколько десятков тысяч человек. Эмир обрадовался известию. Все сходится. Давность следа, численность воинов. Но небольшое сомнение оставалось. Надо продолжить преследование. В любом случае впереди враг. Кулы Тимура здесь не проходили. Черкесы не забираются так далеко. Стало быть, татары, тахтамыш. Разбили лагерь, приготовили еду, поскольку весь день гулямы ели только подсохшие лепешки до да сухофрукты. Вяленого мяса и сыра этих привычных продуктов не было. Вскоре след изменил направление, повернув к Днепру, на запад. «Хан хочет уйти в Литву», – мелькнула догадка у Эмира. «Успеем, впереди широкая река, и быстро переправиться им не удастся». Войско Тимура шло быстро и остановилось на ночевку уже поздно ночью. Утром Эмир проснулся с первыми лучами солнца и тут же приказал выступить. Не поел едва успев оседлать коней, гулямы на рысях поскакали по следу. И удача улыбнулась Тимуру. От боевого охранения прислали гонца. Впереди обнаружены татары. Они стоят лагерем на берегу небольшой речки, готовятся к походу. Как потом оказалось, речка называлась Узи и была притоком Днепра. Эмир тут же приказал кулу нураддина обойти татар слева, Сейфаддину справа, а сам он вместе с кулами Османа и Сулейман Шаха ударит в лоб. Так и получилось. Татары заметили воинов Тимура, вскочили на коней и кинулись во встречную атаку. Тимур поморщился, встречный бой самый жестокий и кровопролитный. В первых рядах после копийного удара живых не остается. Успех предопределяет только разгон, чтобы ударить конской массой и количество рядов в конной лаве. Татары не стали разделяться, ударили в лоб всем войскам. Звон оружия, крики раненых и умирающих, ржание коней... Шум получился оглушительным. На начальном этапе татарам удалось смять первые ряды гулямов, и они стали прорубаться вперед. Боевое построение Сулейман-Шаха и Османа стало прогибаться. Но исход решили кулы сейф и нур аддина зашедшие с флангов и ударившие в тыл. Татары оказались в окружении, в кольце. Они рубились яростно и отчаянно. Тимур, привстав на стременах, пытался увидеть ход боя а главное – бунчук и знавят Но тщетно. Неужели хана здесь нет? Или он направил в бой своих ордынцев, а сам, пока Тимур вел бой, опять скрылся? Подлая собака! Почему его не покарает Аллах? Обе стороны несли большие потери. Татар было значительно меньше, но каждый из них дрался, как лев. С правого фланга раздались яростные крики, звон оружия. Группа татар в несколько тысяч всадников Вырвалась из окружения и, нахлестывая коней, оставив поле боя, уходила на север. «Пусть», – решил Тимур, – «догоним завтра. От нас не уйдут. Наши лошади устали, им нужен отдых. Да и пленных допросить надо. С ними ли Тахтамыш?» Это сейчас интересовало Эмира больше всего. Бой стих. Эмир, покачивая головой, недовольным взглядом обвел степь. Слишком много убитых. Если такие стычки будут происходить регулярно, у него не останется гулямов. Может, он зря послал воинов в вазак, но сделанного уже не вернешь. Сейчас его и другие кулы, что ушли с обозом, разделяют не меньше сотни форсангов. К миру подъехал Нураддин. Мы рубили их, о повелитель, разбили их. Прикажешь убить пленных? Сначала мы должны их допросить. Чьи это воины? Где Тахтамыш? «И чью палатку я вижу впереди, в лагере, брошенном противником?» «Сейчас узнаю». Нураддин, взяв воинов, поскакал к лагерю татар, однако вскоре вернулся, ухмыляясь. «Великий эмир! Войско Бека Ярыкаглана, а в шатре – его жены и дети!» «Тахтамыша с ними не было. Его не видели после битвы на Тереке». «Надо же!» – удивился эмир. «Бросил семью!» Эмир тронул поводья, и конь послушно пошел вперед. Телохранители следовали за ним неотступно. У небольшого шатра Эмир остановил коня, спрыгнул и вошел внутрь. На кошме и в самом деле сидели испуганные женщины, прижимая к себе детей. Одна из них неожиданно вскочила, выдернула из за поясом кинжал и приставила к своей груди. «Не подходи, чужеземец, иначе я себя убью!» «Ты знаешь...» Кто я? спросил Тимур. Женщина, вначале не обратившая внимания на хромоту и мира, побледнела, и рука ее с кинжалом безвольно опустилась. Ты, Тимур? Глаза всех женщин и детей расширились от страха. Перед ними стоял сам Тимур, великий железный храмец, сотрясатель Вселенной. Грозный и жестокий воин, при одном упоминании имени которого бледнеют и трепещут целые народы. Да! «Я Тимур», – гордо изрек Эмир. У женщины кинжал выпал из руки. Она упала перед Тимуром на колени. Остальные женщины и дети, широко раскрыв глаза, глядели на Эмира. Сейчас для них он был больше, чем Тимур-завоеватель. Он был подобен Аллаху и мог казнить или миловать. «Пощади, о великий Тимур! Ты можешь убить меня, но смилуйся над моими детьми. Они ни в чем перед тобой не провинились». Женщина зарыдала, слезы ручьем потекли по ее лицу. Знала бы она, что женские слезы и мольбы давно не трогают сердце Эмира. Тимур усмехнулся и, не сказав ни слова, повернулся и вышел. «Не трогайте их. Дайте коней из числа татарских и проводника. Верните их Беку». Тимур вскочил в седло и уехал. А стоял у шатра, ошарашенный неожиданным приказом. Он ожидал чего угодно, только не этого. Тимур мог приказать казнить женщин и детей или отдать их на потеху гулямам. Но он приказал оставить их в живых и, мало того, вернуть Беку Ярыкоглану, его злейшему врагу. Воистину, непостижима милость Эмира. Раньше он не был так милостив. Наверное, стареет, решил Нураддин. Но приказ Тимура выполнил в точности. Он знал, Тимур редко бывает милосердным, Но оказание за неисполнение его приказа следует быстро и неотвратимо, невзирая на и предыдущие заслуги. Тимур же приступил к допросу пленных, в первую очередь двух сотников татарских. Известное дело, они ближе к начальству и могут знать или случайно подслушать планы Ярыка Глана. Под угрозой пыток один из сотников неожиданно сказал, что провизию они получали из городка Карасу, стоящего на земле русичей. О таком городе Тимур сроду не слышал, а шелковая карта, которую он повсюду возил с собой, вообще не захватывала земли русских княжеств, слишком далеки они были от интересов Тимура. На карте была Орда со всеми ее городами и улусами, включая Крым, Булгарию, Армению и Грузию, земли черкесов и персидского шаха, Османской империи и Египта, Китая и Индии, а земли русичей не было. Впрочем, Тимур не сильно огорчился. Есть проводники из татар. В конце концов, можно взять пленного. «Как, говоришь, называется город?» – сощурился Тимур. «Карасу. Так его называют татары. Русичи же называют ельцом». О Москве, о княжестве русских Тимур что-то такое слышал, но припомнить не мог. «И сколь велик этот елец?» Городишка маленький», – презрительно сплюнул на землю сотник. Мы уже брали его и жгли дотла. Добыча невелика, в основном пленные. Сколько воинов там может быть?» Сотник пожал плечами. «Думаю, немного. Пара туменов». У Тимура мелькнула в голове мысль пойти на Русь. Надо покорать русичей и показать им, что на земле есть он, Тимур, потрясатель вселенной. А еще летописец запишет на пергаменте, что Тимур покорил далекую северную страну и потомки эмира будут гордиться предками. Решено. Войска пойдут на Русь. Скажи, как идти на Русь, и я сохраню тебе твою ничтожную жизнь. Нет ничего проще, великий эмир. От крымских ворот прямо на север идет муровский шлях. Если идти по нему, не сворачивая, то первым русским городом и будет Елец. Кто там, Мерза или Бей? У русских нет Беев, а там князь именем Федор, данник Рязанский. «Откуда знаешь?» «Слышал от бека», — отвел глаза в сторону сотник. «Покажешь дорогу. Смотри. Если солгал, тебя живым сварят в котле». Сотник побледнел, но выбора у него не было. Гулямы меж тем обходили поле боя, собирали оружие, добивали раненых татар. «Погрузить бы своих раненых на повозке да отправить хотя бы в сарай-берке. Не бросать же их в чистом поле», — подумал и мир. Но это долго и хлопотно. И потому он решил просто оставить раненых здесь, организовав лагерь. А для ухода кормежки и охраны выделить сотню воинов. Остальным же войском идти по следу Ярыка Глана. Таким образом, сразу решатся две проблемы. Можно будет добить ярого противника Тимура и наказать русские городишка, осмелившиеся помогать Тахтамышу. Откуда было знать Тимуру, что сотник соврал? Зачем он это сделал, непонятно. С прошлого года, как подряд три года на юге Руси, был неурожай. Зерна, как и овощей, русичам самим не хватало. Едва дотягивали до нового урожая. Прикупали у проезжих купцов. И то подумать, какой русский согласится помогать ордынцам, когда они их заклятые враги. Что не год, разорительный набег. Дотла сжигают города, подчистую вывозится все, что можно увести на лошади или подводе. Угоняется скот, людей берут в плен и торгуют ими на невольничьих рынках, хоть той же кафе, как скотом. И пустеют после набегов города и деревни, зарастают чертополоком и крапивой заброшенные поля. Нет, не союзник Русь-Орде, а подневольный данник, мечтающий сбросить со своей шеи тяжкое ярмо. Если кто из князей русских и шел на поклон Орде, принимая ярлык на княжение из рук хана Ордынского, так лишь за тем, чтобы сохранить свое княжество. Слишком разобщены они были, не могли сговориться, гордыня мешала, а сила им противостояла немалая.